Часть вторая. Литературный сценарий. Испытание любовью. Как рождается музыка дивная из семи незатейливых нот, И такая щемящая красивая, что глухой, да и тот не пройдет. Разливаются звуки чудесные, совмещая способности труд, И становятся звонкими песнями, и романсами в душу плывут. Как рождается слово заветное. что само за себя говорит. Дорогое, родное, бессмертное, ведь не так уж велик алфавит, а из слов неожиданно нежные, непонятно зачем и кому, прорастают стихи, как подснежники, что так сердцу близки моему. Как рождается чувство великое в тайнике неразгаданных снов, многогранное и многоликое, и его называют любовь. Что есть мы? Только дети, Господни, для чего прожигаем года? Я снимаю с души, как из горький смех, тяжкий грех, и тогда? А вдруг пойму, а для чего эта музыка, и слова, что из букв заблелись, и стихи, как тропиночка узкая, по которой идет моя жизнь, и простые людские желания, и стремление к свету сквозь тьму, а любовь, что дана в наказание и в награду. За что? Не пойму. Элла Коптелова. Город Железнодорожный. 25 апреля 2010 года. Доминанта любви. Веселовскому СВ. Действующие лица. Марк, выпускник колледжа, 17 лет. Вера, его сестра, на три года моложе. Елена Ивановна, их мать, Владимир Иванович, их отец, Дарья Колошина подруга Веры, Маша, соседка по даче, Андрей, ее сын, 5 лет, Сергей, отец Андрея, Владимир Викентич, друг Владимира Ивановича и Елены Ивановны, преподаватель литературы, 51 год. Пассажиры, дачники, автор.